Часть девятая. Едва шаги ее затихли в глубине потайного хода, как полок кровати снова раздвинулся, и Генрих Наварский со сверкающими глазами, с дрожащими руками, тяжело дыша, бросился на колени перед Маргаритой. На нем были только короткие с пуфами штаны и кольчуга, так что Маргарита, хотя от души пожимала ему руку, увидев его наряд, не смогла удержаться от смеха. «Ах, сударня Ах, Маргарита!» — воскликнул он. «Я в неоплатном долгу перед вами». Покрывая ее руки поцелуями, Генрих от кистей мало-помалу переходил все выше. «Государь!» — мягко отстраняясь, — сказала Маргарита. «Разве вы забыли, что в эту минуту бедная женщина, которой вы обязана жизнью, тоскует по вас и страдает, направляя вас ко мне, — продолжала она шепотом, — госпожа Десов принесла в жертву свою ревность. А может быть, она жертвует и своей жизнью. Ведь вы лучше все должны бы знать, как страшен гнев моей матери. Генрих сдрогнул и, вставь с колен, собрался уходить. — Нет, подождите! — с очаровательной кокетливостью остановила его Маргарита. — Я все обдумала и успокоилась. Ключ был дан вам без дальнейших указаний. Так что этот вечер вы можете провести у меня. Я и проведу его с вами, Маргарита. Только будьте добры забыть. Тише, тише, государь!» Шутя, повторила королева слова, которые десять минут назад она сказала матери. «Вас слышно из кабинета, а так как я еще не совсем свободна, государь, то попрошу вас говорить не так громко». «Верно, верно!» — произнес Генрих, посмеиваясь и слегка хмурясь. Я и забыл, что, по всей вероятности, не мне суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет... Пройдите туда, государь, — предложила Маргарита. Я хочу иметь честь представить вам храброго дворянина, раненого во время избиений, когда он бежал в Лувр, предупредить вас, ваше величество, что вам грозит опасность. Королева подошла к двери кабинета. Генрих последовал с женой. Дверь растворилась, и Генрих... В изумлении остановился на пороге, увидав какого-то мужчину в этом кабинете, полном всевозможных неожиданностей. Но еще больше была задача Ламоль, неожиданно столкнувшись лицом к лицу с королем Наварры. Заметив это, король насмешливо взглянул на Маргариту, но она невозмутимо выдержала его взгляд. — Государь, — сказала Маргарита, — я боюсь, что даже в моих покоях могут убить этого дворянина. преданного слугу Вашего Величества, а потому отдаю его под Ваше покровительство. Государь, вступил в разговор молодой человек, я тот самый граф лирак де Ламоль, которого вы ждали и которого рекомендовал вам несчастный господин де Толиньи, которого убили на моих глазах. Верно, верно, сказал Генрих, королева Наварская передала мне его письмо, но не было ли у вас еще и письма от Лангедовского губернатора? — Да, государь, мне приказали вручить его вашему величеству тотчас по приезде в Париж. — Почему же вы этого не сделали? — Я приходил в Лувр вчера вечером, но вы, ваше величество, были так заняты, что не могли принять меня. — Это правда, — сказал король, — но ведь вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали письмо. Губернатор господин Дуарьяк велел мне отдать письмо только в собственные руки вашего величества. Господин Дориак уверял меня, что в этом письме содержится известие чрезвычайной важности, и он даже не решался доверить его простому гонцу. Король взял у Ламуля письмо и прочитал его. «В самом деле, — сказал он, — мне советует покинуть двор и уехать в Биарн. Господин Дориак — католик, но он принадлежит к числу моих друзей, и, будучи губернатором, он, вероятно, знал, что должно произойти. Почему же вы мне не отдали письмо три дня назад? потому что, как я уже имел честь доложить вашему величеству, несмотря на то, что я спешил, я смог прибыть в Париж только вчера. «Досадно, досадно!» — проворотал король. «Сейчас мы уже были бы в безопасности, либо у Лара Шелли, либо где-нибудь на равнении во главе двух-трех тысяч всадников». «Что было-то прошло, государь?» — полголоса заметила Маргарита. «Не стоит досадовать на прошлое и терять на это время. Сейчас нужно подумать о том, как наилучшим образом устроить наше будущее. — Значит, на моем месте вы бы еще на что-то надеялись? — спросил Генрих, не спуская испытывающего взгляда с Маргариты. — Конечно, я бы смотрела на это дело, как на некую игру, в которой с трех партий я пока проиграла только первую. — Ах, если бы я был уверен, что вы играете в паре со мной! — прошептал Генрих. если бы я вознамерилась играть на стороне ваших противников по моему я давно могла бы это сделать возразила маргарита вы правы заметил генрих я не благодарен и вы справедливо заметили что еще можно все исправить и исправить сегодня же увы государь произнес ломоль я желаю вашему величеству всяческих удач но сегодня с нами нет адмирала Генрих Наварский улыбнулся своей хитрой мужицкой улыбкой, которую при дворе не понимали до тех пор, пока он не стал французским королем. «Однако, государыня, — заговорил он внимательно, разглядывая Молю, — если этот дворянин останется здесь, он будет постоянно стеснять вас, да и сам, то и дело будет подвергаться всевозможным опасностям. Что вы собираетесь с ним делать?» «Государь, я с вами вполне согласна, но не можем же мы вывести его из Лувра», возразила Маргарита. «Да, это было бы трудновато». «Государь, а не мог бы господин Даламоль найти себе приют у Вашего Величества?» «Увы, государыня, вы все время обращаетесь со мной так, как будто я еще король генотов, и у меня есть мой народ, но ведь вы знаете, что я уже наполовину католик, и что никакого народа у меня нет». «Любая женщина, кроме Маргариты», поторопилась бы сразу заявить, да ведь и он католик. Но королеве хотело, чтобы Генрих сам попросил ее о том, чего она желала получить от него. А Ламуль, виде сдержанность своей покровительницы и не зная, куда ступить на скользкой и опасной почве французского двора, тоже промолчал. «Вот как», — заговорил Генрих, перечитав письмо, привезенное Ламулем. «Провансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой и что отсюда его дружба с вами». «Вы что-то говорили мне о вашем обете переменить вероисповедание», — сказала Маргарита. «Но у меня в голове все перепуталось. Помогите же мне, господин Доламоль, ваши намерения как будто совпадают с желаниями короля наварского «Да, но вы, ваше величество, так равнодушно отнеслись к моим объяснениям по этому поводу, что я не осмелился». — Но ведь меня это ни в малейшей мере не касается. Объясните все это королю. — О каком обете идет речь? — спросил король Наварский. — Государь, — сказал Ламоль, — когда меня, безоружного, полумертвого от ран, преследовали убийцы, мне вдруг почудилось будто тень моей матери с крестом в руке ведет меня в Луврг.